Глава, 78. Вторник, 17 ноября 2016 года. Эрика и Мосс цепенели от ужаса, слушая рассказ Лоры. В трейлере висел густой дым, сильно воняло бензином. Кто-то из нас двоих передвинул генератор, чтобы тот стоял ровнее. Мы не хотели, чтобы его повалило ветром, или он сам опрокинулся. Но мы не сообразили. что поставили движок рядом с вентиляционной отдушиной в верхней части трейлера, как раз напротив того места, где спала Джессика. Она оказалась запертой в помещении с закрытыми окнами, и трейлер наполнился дымом и газами. Оскар распахнул все окна и двери, пытаясь проветрить трейлер, но когда я подошла к Джессике, она не дышала. Лежала все так же под одеялом. Кожа ее имела жуткий лилово-серый оттенок. Она была мертва. Последовала длинная пауза. Адвокат, сняв очки, вытерла слезы. «Значит, это был несчастный случай?» — ошеломленно промолвила Эрика. «Да, мы должны были все проверить. Я обязана была проверить и вентиляцию, и окна. А что было потом?» — спросила Мос. Моба оба оплаумели. Не могли вспомнить, кто из нас переставил генератор. Я думала, что Оскар, он думал, что я». Потом я сообщила ему, что Джессика моя дочь, и его понесло. Он стал кричать про похищение, про обвинение в непредмышленном убийстве, что это он подписал договор на аренду трейлера и использование генератора, что он молодой чернокожий парень, которого ждет блестящее будущее. «А тебе известно отношение судебной системы к молодым чернокожим парням?» Все вопил он. Тогда я схватила Джессику и убежала с ней на берег. и там просидела всю ночь, держа ее на руках, просто держа на руках. Она была так прекрасна. Оскар за мной не пошел. Следующее, что я помню, это как расцвело, и завелась машина. Оскар уехал, через некоторое время вернулся, сказал, что заходил в один из магазинов на территории кемпинга, расположенного на удалении нескольких миль, и во всех новостях только разговоров, что о похищении Джессики. Он и вовсе очумел, узнав, что я ему солгала. «И как же вы поступили?» — спросила Эрика, страшась услышать ответ. «Мы похоронили ее. Похоронили мою девочку. Вырыли яму и положили ее туда, под деревом, откуда она могла бы видеть море. Мы были очень напуганы. Я перестала спать. И тут Лора не выдержала. Эрика обошла стол, обняла ее. Взглянув на Мосс, она увидела, что у той тоже в глазах блестят слезы. Лоре удалось взять себя в руки, она оттолкнула Эрику. «Оскар сумел отрешиться от того, что случилось. Мы вернулись в Бромли, он загнал происшествие в дальний уголок сознания. Я носила в себе эту кошмарную тайну. Она тяжким грузом давила на меня и сама мысль о том, что я бросила там свою доченьку, мою Джессику». И знаете, что самое ужасное? Мне нравилось держать в неведении мать. Эта дрянь отняла у меня дочь, и теперь она на собственной шкуре испытала, что значит потерять ребенка. Так ей надо! — крикнула Лора, стукнув кулаком по столу. Ненавижу ее! Как Джессика оказалась на дне хейского карьера? Если вы похоронили ее за сотни миль от дома? — осведомилась Мосс. Я сходила с ума. Полиция искала ее, потом арестовала Травера Марксмена. Подарок небес. Он педофил, и я была рада, что его обвинили в гибели Джессики. Но мне невыносимо была мысль, что она похоронена так далеко от дома, лежит там в полном одиночестве. И я сделала то, чего делать не следовало. Написала Джерри. Решила, что он имеет право знать. Я отправила ему письмо. Джерри Урайли, отцу Джессики. Лора кивнула. Попросила, чтобы он мне позвонил. Мы поговорили. Он сказал, что будет в Лондоне, хочет повидать друзей перед командировкой в Ирак. Я пришла к нему в гостиницу, осталась на ночь, и все ему рассказал. Думала, он взбесится, но я должна была поставить его в известность, ведь он отец Джессики. Что произошло? А произошло то, что я поняла. Он гнусный мерзавец. А знаете, что его больше заинтересовало? что к этому причастен студент Йорфака, будущий адвокат с большими перспективами. Он заставил меня дать ему телефон Оскара. Сказал, что обо всем позаботится. И позаботился. После он сказал мне, что все устроил, что она в карьере. А Боб Дженнингс — человек, что жил в хижине у карьера. Джерри сказал, что их заметили, но с этим он тоже разобрался. Сказал, чтобы я молчала, и тогда мне будет обеспечена благополучная жизнь. «Будущее. Боб Джейнкс не заслуживал смерти. Его убийство обставили так, будто он повесился», — сообщил Мос. В тишине слышалось тиканье часов. «Я приходила туда иногда», — снова заговорила Лор. «Меня утешало, что она там. Ни семье, ни мужу, никому из друзей ничего не сказала. Вытеснила из своего сознания». Когда постоянно живешь во лжи, эта ложь настолько укореняется в тебе, что ты и сам начинаешь в нее верить. Пока вы не нашли ее, я жила в убеждении, что она пропала без вести в тот роковой день, когда отправилась на день рождения подруги. — Лора, так почему Джерри снова объявился? — спросила Эрика. — Из-за Оскара. Все из-за него. Вы же видели, какой он стал. Известный адвокат. Поговаривают, что скоро его назначат судьей, что заставило его согласиться. Через несколько лет после смерти Джессики Джерри угодил в неприятную историю. Его обвинили в попытке совершения убийства. Он вынудил Оскара представлять его в суде. И тот его вытащил. Уж не знаю, как ему это удалось. А потом они начали сотрудничать. Власть все больше и больше развращала Оскара. Джерри решал его дела. выполнял грязную работу поэтому когда нашли джессику оскар снова привлек джерри чтобы тот мониторил ход расследования и когда аманда бейкер оказалась близка к разгадке он сымитировал ее самоубийство но поскольку она ввела в курс дела детектива крофорда его тоже пришлось убрать к тому же она собиралась поделиться информацией со мной так уточнила эрика лору посмотрел на нее Ее глаза полнились печалью и ненавистью к себе. Планировалось, что это должно выглядеть как кража со взломом. Вы помешали грабителю, он разозлился и убил вас. Дома была моя сестра, с двумя маленькими детьми и грудным ребенком. Вы ни перед чем не хотели остановиться, чтобы сохранить свою тайну. Неужели вы и впрямь рассчитывали, что вам это сойдет с рук? Сходило же двадцать шесть лет. — ответила Лора. Эрика и Мос откинулись на спинки стульев. Жалости к Лоре как не бывало. «Вам известно, куда направляется Джерри Урэлли?» — осведомилась Мосс. «Сегодня он сел на поезд до Парижа. Он всегда говорил, что когда-нибудь уедет. Возьмет, что ему причитается, и только его увидели. А поконкретнее, — допытывалась Эрика. Он говорил про Марокко. Почему Марокко?» — спросила Мосс, взглянув на Эрику. У них нет договора с Великобританией о взаимной выдаче преступников, объяснила Вора.